Ганс Гольбейн-младший Около 1498-1543 год Творчество Гольбейна порой и воспринимали как последний рубеж классической стадии немецкого возрождения, после которой в нем возобладали тенденции маньеризма. Блестящий мастер портрета, художник создал выразительные образы своих современников среди которых ученые-гуманисты и исторические деятели. Биографические сведения о Гольбейне скудны. Родился между 1497-1498 годами в южнонемецком городе Аугсбурге в семье художника Ганса Гольбейна-старшего. Вместе со своим старшим братом Амброзиусом Он с раннего детства получил прекрасную профессиональную подготовку в мастерской отца. Именно отец привил Гансу любовь к скрупулезной работе с натурой. В 1515 году оба брата перебираются в Базель, который становится для Ганса второй родиной. Первоначально оба брата учились в мастерской художника Ганса Гербстера, вместе с тем и самостоятельно выполняя заказы. Работая над оформлением книг для известного типографа Фрабена, они сблизились с гуманистами, посещавшими его дом. Ганс оказался в ближайшем окружении находившегося тогда в Базеле разма Роттердамского. В 1515 году Ганс делает на полях одного из экземпляров знаменитой сатиры разма Роттердамского «Похвальное слово глупости» рисунки, не предназначавшиеся для печати. Теперь это произведение трудно представить без ярких и острых рисунков Гольбейна. Выполненные пером в миниатюрных размерах, они представляют собой жанровые сценки. Особенной остротой отличаются антиклерикальные рисунки. Здесь, например, в воинственном римском папе узнается Юлий II, едко осмеянный разумом в ряде произведений. Первым влиятельным покровителем Ганса Гольбейна младшего в Базеле был банкир Якоб Мейер. Когда он в 1516 году был избран бургомистром Базеля, Гольбейн написал два превосходных портрета его и его жены. На них художник изобразил энергичных людей швейцарского Возрождения, смышленных, основательных, полных бюргерской гордости, непринужденности и человечности. Благодаря успеху этих портретов, молодой художник получил многочисленные заказы не только в Базеле, но и в других городах Швейцарского союза. В 1517-1518 годах художник побывал в городе Люцерне, а затем совершил поездку в Италию. В Милане Гансу удалось познакомиться с работами Леонардо да Винчи. Вернувшись в Базель, Гольбейн женится, вступает в гильдию живописцев и получает многочисленные заказы. Он создает портреты базельских куманистов, с которыми связан дружбою и которым многим обязан в своем духовном развитии. Художник пишет в 1523 году два портрета Иразму Роттердамского. Они исполнены большой простоты и ясности. На обоих портретах голова ученого изображена строго в профиль. Он полностью погружен в свои занятия. Насмешливые морщинки разбегаются вокруг сжатых губ. Здесь мы видим Эразма за его излюбленной работой, сочинительством. В созданных в те же годы произведениях на религиозные темы, Гольбейн постепенно переходит от традиционной пышности к предельному лаконизму. Его картина «Мертвый Христос» 1522 скорее может быть названо не религиозным, а философским произведением. Это как бы символическое изображение смерти, проникнутое глубоким трагизмом. «Характерно, что Христа художник писал сутопленника пишет Орне. Достоевский выразил свое впечатление от картины устами князя Мышкина. «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть». В 1526 году, по заказу упоминавшегося выше Майера, Гольбейн создал образ Мадонны в виде покровительницы семьи Майеров. Следуя архитектуре капеллы, для которой предназначался заказ, художник избрал в качестве фона ренессансную нишу, изобразив в ней фигуру богоматери с младенцем на руках, пишет Немилов. Своим плащом она прикрывает коленопреклоненных членов семьи Майера. Глубокая торжественность сочетается в этом образе с удивительной теплотой и ощущением семейной спаянности. Картина невольно воспринимается как семейный портрет, в котором фигура Мадонны служит композиционным и смысловым центром, как символ святости взаимной любви в этой степенной, добропорядочной семье. В 20-е годы продолжаются работы Гольбейна и в области монументальной живописи, но выполненные им росписи общественных зданий в Базеле, к сожалению, и не сохранились. Среди графических работ 20-х годов выделяется серия миниатюрных гравюр, посвященных теме "Пляски смерти». Самым значительным, наряду с портретами и алтарными образами, произведением его первого базельского периода, стала серия рисунков «Пляска смерти» около 1525 года, пишет Соколов. Являясь в виде ожившего скелета к представителям разных сословий, смерть предстает здесь, в духе философии гуманизма, как праведный судья, всем воздающий по заслугам. В серии преобладает не зловещий гротеск, но чувство естественного круговращения жизни, чему способствует и тончайшее мастерство, в равной мере чуткая и к острые детали, и к общему ритму, неодолимо закономерному, как сама природа, принявшая обличие смерти. То были бурные годы реформации и Великой Крестьянской войны, за которой последовала ожесточенная реакция, нарушившая прежний покой города. В 1526 году, когда в базеле искусство стало подвергаться гонениям, Гольбейн покинул город уехав в Англию с рекомендательным письмом Эразма Роттердамского к Мору, который тогда обладал большой властью, будучи канцлером и ближайшим советником короля. В ответ на это послание 18 декабря Мор писал «Ваш живописец, мой дорогой Эразм, превосходный талант». Основным произведением, выполненным Гольбейном за два года пребывания в Англии, стал портрет семьи Томаса Мора, о котором, к сожалению, можно судить лишь по авторскому рисунку, сам портрет сгорел в 17 веке. Когда в 1528 году Гольбейн вернулся в Базель, он нашел свою семью в бедственном положении. В великолепном по выразительности портрете его жены и двух детей, 1528, их лица выглядят усталыми и грустными. В 1532 году Художник снова покидает семью и окончательно перебирается в Лондон. Его друзья были к тому времени в опале. Через два года Гольбейн стал свидетелем казни Мора. В это время Гольбейн достиг вершин своего мастерства. Теперь лучшие музеи мира украшают великолепные портреты кисти художника. Великолепен портрет немецкого купца Георга Гисце, 1532 Изображение молодого дельца, представленного в обстановке своей лондонской конторы, выполнено с подлинным блеском. В полную силу развернулось здесь огромное живописное дарование художника. Гольбейн показал себя одним из блестящих колористов своей эпохи. Портрет строится на звучных сочетаниях зеленого, черного, розового и желтоватых оттенков, составляющих между собой прекрасный аккорд. Виртуозно написаны шелковая розовая рубашка, ковер на столе и цветы в стеклянном сосуде. Осанка Гистца исполнена достоинства и горделивого спокойствия. Он неотделим от окружающего его мира добротных, красивых вещей. К портрету Гистца близко примыкает насыщенный множеством аксессуаров двойной портрет французских посланников 1533. К лучшим произведениям этих лет должны быть отнесены портрет королевского сакольничего Роберта Чизмена 1533 и портрет Морретта 1534, 1535. Последняя работа одно из наиболее выдающихся произведений зрелого стиля Гольбейна. Художник подчеркивает высокое социальное положение человека, облачая его в пышные одеяния из мехов и бархата, помещая на фоне нарядной драпировки. С замечательным мастерством написано «Сильное лицо Моррита». Его руки, перчатки, все детали костюма. Тонко обыграно колористическое сопоставление темно-зеленого фона с черным костюмом, сквозь прорези рукавов которого выступает ослепительно белый цвет рубашки. Широко известные портреты Гольбии на последних пяти лет его жизни. Генриха VIII, 1539-1540, королевы Джен Сеймур, 1536, Христины Датской, 1538, Эдуарда Уэльского, 1538-1539. Хотя и выполнены с большим вниманием и виртуозностью, в то же время отличаются некоторой сухостью, однообразием характеристик и мелочностью в отделке деталей. В качестве придворного живописца Гольбейн по поручению короля совершал поездки во Францию и в Нидерланды. Он не знал недостатка в заказах. Ему был отдан, в частности, заказ на роспись королевской резиденции в К сожалению, она также не сохранилась. Наиболее ценные из того, что было создано в последние годы жизни Гольбина, это его портретные рисунки, еще более совершенные, нежели те, что он выполнял прежде. Богатейшая коллекция этих рисунков, хранящаяся в Виндзорском Творце, показывает Гольбина как одного из лучших рисовальщиков в мировом искусстве. Немилов пишет. Его портретные зарисовки, выполненные в различной технике, нередко подсвеченные цветными мелками, имели для него, главным образом, значение подготовительных набросков с натурой, по которым затем в мастерской выполнялся живописный портрет. Но именно поэтому они, сохраняя свежесть непосредственного впечатления художника, представляют собой огромную ценность как самостоятельные произведения искусства. Эволюция мастерства Гольбейна – происходило путем все более смелых обобщений, отказа от некоторой манерности линий, от увлечения контуром и чрезмерной детализации. Выразительность поздних рисунков, в том числе прелестных изображений детей, примером может служить удивительный по мягкости портрет юной леди Паркер, ставит эти произведения в один ряд с живописью. В Англии Гольбейн пользовался покровительством самого короля Генриха VIII. Любопытный случай описывает в своей книге Лазарев. Однажды некий знатный английский граф пожелал без приглашения посетить мастерскую художника. Гольбейн же работал и, не желая прерываться, отказал графу в этом удовольствии. Тот почувствовал себя весьма оскорбленным и решил ворваться в дом силой. Рассерженный такой неучтивостью. Гольбейн спустил его с лестницы. Когда граф явился к королю и потребовал, чтобы Гольбейна наказали как можно строже, желательно даже казнили, тот был чрезвычайно изумлен этой просьбой. — Что вы о себе возомнили, сэр? — хмуро поинтересовался Генрих VIII. — Я могу взять десяток мужиков и всех их превратить в графов. Но даже из десятка графов Я не могу сделать живописца подобного Гольбейну. Смерть застала художника в самом расцвете его таланта. Он умер во время чумы поздней осенью 1543 года в Лондоне, так и не вернувшись на родину.